Лейн. Вторая весна первого года Этера. «Так и знала», — сказала Дилани Анна. «Надя, она уже в Лейне сейчас. Так и знала, что вернусь и своими глазами увижу, как туча с тобой отлично. Поэтому заранее подыскала себе утешение. Какое смогла?» «Это рыба?» — неуверенно спросил Теку Маше, разглядывая плюшевую акулу. «Из ТХ-19?» да. «Специальная рыба для сладкого сна. Не зря сходила в командировку. Такое сокровище принесла. Она прекрасна, но, к сожалению, не мяукает и не сопит мне на ухо и не попискивает во сне». Кот Туча спрыгнул с колен Теку Маши и залез на диван, где сидела Дилани Анна с акулой. Боднул в плечо, ввинтился в щель между ее спиной и спинкой дивана, подвинул хозяйку на край, устроился, заурчал. Дескать, не переживай, дорогая, ты тоже вполне ничего. У тучи огромное сердце, улыбнулся ей Тако Маши. Кучу народу может вместить. И тебя, и меня, и, к примеру, Каналой Орни. Он почти каждый день заходит, формально ко мне, но ясно, что к туче. Они теперь большие друзья. Кот его натурально спас, когда там Кин погиб в истории. А Каналой Орни стал первым, кто это понял. Ты чего? Не знала? Ох, конечно, не знала. Ты же только вернулась. Прости. Да не за что извиняться. Это же не ты его порешил. А я все равно узнала бы. Не сейчас, так чуть позже, не от тебя, так от других. Ладно, это большое горе. Но как есть, так есть. Жалко, что я не успела с ним помириться. — А вы были в ссоре? — удивился Теко Маше. — Не представляю, как ты с кем-то ссоришься. Думал, это не твое амплуа. — Не мое, — согласилась Дилани Анна. Я тогда заступилась за Ланари Киру, переводчика города Грязи. Там Кин на него так орал, что лучше бы дрался, как будто он не дома, а в шаге истории. Вообще выражений не выбирал. Справедливости ради, перевод действительно так себе. Я бы такое завернула на переделку, будь это мой отдел. Но нельзя называть такими словами живых людей. Короче, я влезла, и там Кин заткнулся, скажем так, почти вовремя. Взял себя в руки и даже свои слова отменил. Но со мной перестал здороваться. Только зыркал при встрече, как на врага. А я не лезла, не первый год его знаю. Нет смысла пытаться мириться, пока он не остыл. — Ничего, — утешил ее Теку Маши. — Помиритесь, когда он, она научится говорить. — Что? — переспросила Дилани Анна. Я чего-то не понимаю. С кем мы помиримся? Кто научится говорить? Тамкин после смерти решил снова родиться в Лене, причем в тот же день, не откладывая, дочкой сарелики Там и Тори. В каком-то смысле своей собственной дочкой. «Очень нас всех удивил». «А так можно было?» — изумилась Дилани Анна. «Получается, да. Говорят, он даже не первый. Бывало такое в старые времена, но я прежде ни о чем подобном не слышал. Когда сарелика там Витория начала объяснять, что случилось, я сперва подумала, она свихнулась от горя. Но нет, Сатами в полном порядке, а ее дочка совершенно точно Тамкин». Достаточно послушать, как Сарелика Тамитори Тори читает ей вслух книги из ТХ-4, а девчонка, угрожающе воет на всех неудачно переведенных местах. «Да, типичный танкин», — вздохнула Дилани Анна, — «гроза переводчиков. Вот пусть теперь сам, сама все заново переводит, когда подрастет. Да, Джа охотно переиздаст, они любят такое, новые переводы старых хитов». «Почему сразу да, Джа?» скинулся Теко Маше. «Лет через тридцать я сам с удовольствием переездам А раньше ей не получится. Пока она вырастет, пока заново выучит языки... <связь> Ладно, двадцать, если очень способна и помнит все, что умел Тамкин». «Хорошие у нас с тобой планы на будущее», улыбнулась Дилани Анна. «Ведь о покойнике говорим. тогда же в книжках, по-моему, не бывает. Настоящее чудо! У трагической смерти и вдруг такой счастливый финал». У смерти часто счастливый финал, заметил Тэко Маши. Просто живые о нем обычно не узнают. В том-то и дело, горячо подтвердила Дилани Анна. А мы узнали и никогда нибудь сразу, по горячим следам. Кот туча тем временем спрыгнул с дивана, вернулся к Тэко Маше и свернулся у него на коленях уютным клубком. Все-таки тебя он любит больше, заключила Дилани Анна. И как его домой забирать? У меня есть идея, сказал Теко Маша, и смущенно закрыв рукой половину лица, признался, точнее, заранее придуманный план. Я хочу, мне надо все вместе. Мне действительно надо, и я этого очень хочу. Чего именно? нетерпеливо спросила Дилани Анна, одновременно с ужасом думая. «Только не предлагай пожениться. Бездна нас сохрани. Ради кота я готова на многое, но жениться все-таки только по взаимной любви». «Отправиться в Улимхайские степи», огорошил ее Теко Маше. «Хотя бы на четыре декады, а не как обычно, всего на полдня. Там такое творится. Новый письменный эпос вот прямо сейчас рождается. Натурально у меня на глазах». «Какое счастье!» — воскликнула Дилани Анна. Чего в ее восклицании было больше? Искренней радости или все-таки разочарования? Не понимала даже она сама. — Спасибо, — улыбнулся ей Тако Маше. — Я думал, тебе такое не особенно интересно. — Ну, во-первых, интересы и вкусы иногда изменяются. А во-вторых, я радуюсь за тебя. Рождение нового эпоса прямо у тебя на глазах. Не каждому выпадает такая удача. «Счастливчик ты! Каких поискать?» «Это так», — согласился с ней так у Маши. «Я уже взял отпуск в издательстве, предупредил совет, раскидал все остальные дела, ждал тебя из-за тучи. Не мог его бросить на кого-то другого, только тебе отдать. Если ты согласишься остаться с ним в моем доме, будет совсем отлично. Кот уже привык к обстановке, не стоит слишком часто менять его жизнь». А в моё отсутствие Тучи как раз успеет вспомнить, что на самом деле больше любит тебя. Не факт, вздохнула Дилани Анна. Я же вижу, как вы с ним спелись. Он у меня на коленях редко подолгу лежал. Но для Тучи так даже лучше. У меня, знаешь, планы грандиозные и совершенно не учитывающие интересы кота. Во-первых, взять отпуск в конце лета или в начале осени и съездить в Граскан. Давно собиралась, а теперь друзьям обещала. И тучу можно с тобой оставить. Короче, точно пора. А во-вторых, в ТХ-19 оказалось так интересно, что я уже прямо сейчас хочу назад. Так что и правда, разумно пожить с котом в твоем доме, пока тебя нет. Чего ему лишний раз мотаться туда-сюда? — Настолько удачно сходила, — обрадовался Теку Маше. — Не то слово, мой дорогой. Видишь, с какой добычей вернулась. Делане Анна победительно взмахнула акулой и несколько книг заодно принесла, очень крутых, необычных, не похожих на другие. СТХ-19. Заранее ясно, что это будут наши хиты. Молодец я, что сама пошла разбираться. И спасибо тебе до самых далеких созвездий, что отговорил закрывать контракт. С удовольствием еще у нас э -э, поработаю. Только Чур с командировками. Будешь меня иногда отпускать? Ну, я не особо строгий начальник. Улыбнулся ей и так у Маши. Даже себя отпускаю. А это труднее всего. Отлично. Пока тебя нет, займусь переводами. Сама переводить собираешься? Одну точно сама. Остальные отдам своим переводчикам. Главное не начать на них орать, как там кин. Там реально сокровища. Увидишь. Ай, ты же книги из ТХ-19 на отказываешься читать. Вкусы иногда изменяются, сама говорила, напомнил ей Теку Маше. Мне теперь интересно, что там за книги такие, если ты из-за переводов заранее готова орать. Ну ничего себе, это будет чудо покруче, чем с Тамкином». Всю свою жизнь, серьезно сказал Теку Маше, с раннего детства, с первой прочитанной сказки, я мечтал научиться совершать настоящие чудеса. Ший Корай Аранах шел по проспекту суперпозиции. Там еще дискретный бульвар совсем рядом. Ну а чего вы хотели? Университетский район. Шел просто так, без конкретной цели. Гулял и одновременно работал. С собой. Шей Корай Аранахом. Кем же еще? Он вообще отлично устроился. Когда твоя работа дарование высокого смысла всему, что шевелится, можно вообще ни черта не делать. Просто быть, да и все. А кому позарез припечет срочно добавить смысла, пусть сами приходят и поют серенады у тебя под окном. Но по удачному совпадению Шейкурай Рай аранаху очень нравится подолгу бродить по городу. Иногда садиться в трамвай, проезжать несколько остановок, выходить в какой-нибудь переулок, на площадь, променад или в парк, валяться в траве, залезать на деревья, заглядывать в кофейни и бары. Слоняться по длинному пирсу, где сидят рыбаки, прятаться от дождя под навесом букинистической лавки и, если дождь зарядил надолго, что-нибудь там прочитать. Подниматься по лестнице на последний этаж шестиэтажного дома по меркам Лейна это практически небоскреб, оттуда на крышу, любоваться сверху видом на город, спускаться, снова идти, встречать на улице старых знакомых, болтать обо всем на свете — принимать приглашение в гости, вот это вот все. Шейку Рай Аранах — человек вдохновенный, любит действовать по наитию, как левая пятка велит. Но в своих прогулках он старается быть справедливым, то есть гулять по разным районам Лейна, ни один вниманием не обделять. За несколько сотен лет работы городским ходячим благословением ши Рай Аранах Убедился, что лучше всего, гораздо эффективнее, чем мысли, жесты и даже произнесенные вслух слова, на реальность действует его любящий взгляд. С любовью у Шейко Рай Аранаха отродясь проблем не бывало. Он всегда влюблен по уши во все, что с ним вот прямо сейчас происходит, и во всех, кто попадется ему на глаза. Следовательно, видеть надо как можно больше и гулять в самых разных местах. Сегодня пришла очередь окрестностей гуманитарного университета. Шийкорай рай Аранах как раз похватился, что аж с прошлого года здесь не бывал. И это ни в какие ворота. Потому что, во-первых, очень важное для города место. В каком-то смысле самое его сердце. А во-вторых, еще со времен учебы горячо любимый район. И еще тут кофейня «Ногами». Старейшее влияние, когда Шиико Рай-Аронах был студентом, ногами уже считалось без пяти минут культурным наследием и памятником старины. А про ее название среди всегда-то входили легенды. То ли потому, что рядом нет остановок транспорта и автомобильных парковок, хочешь не хочешь придется добираться ногами, пешком. То ли первым хозяином был цирковой акробат, который на радость публики ловко собирал чашки со стойки босой ногой. То ли недовольный клиент ругался, что такой скверный кофе можно сварить только тем, что растет из задницы. По идее, все версии, хоть немного да правда, а то бы откуда они взялись. Положа руку и ногу того акробата на сердце, кофе в ногами и сейчас так себе. Но популярности это не мешает, там в любое время аншлаг. Отчасти из-за невесомых хрустящих ореховых булок, такие больше нигде не пекут. Секретный старинный рецепт. Отчасти потому, что для студентов-отличников кофе в ногами бесплатный. За них по договоренности платит университет. Списки обновляются каждый семестр и мотивируют на зубрежку успешнее, чем все стипендии вместе взятые. Тот же Таола, Тим, до сих пор при всяком удобном случае хвастает, что за время учебы ни разу за кофе не заплатил. Но в первую очередь популярность ногами объясняется тем, что сюда часто заходят ведомые ностальгии ловцы. Когда возвращаешься из потусторонней реальности, хочется наглядно убедиться в незыблемости домашнего мира. Кофейня ногами на углу проспекта Суперпозиции и переулка Прачечной в этом смысле незаменима. Все те же две каменные ступеньки, истертые сотнями тысяч ног, царапины на столешнице, складывающиеся в слово «люблю» на Хойброхском. И ты помнишь, кто их тут начертил? Темно-зеленые стены, толстые стекла на окнах, причудливо преломляющие свет. Среди разномастных чашек на полке стоит та красная из Парижа, которую после первой практики в ТХ-19 принес в подарок ты сам. И вкус кофе совершенно не изменился. Он точно такой же убийственно горький, как в студенческие времена. Словом, ловцов сюда натурально притягивает магнитом, и заодно всех желающих на них поглазеть. Даже Ши-Корай Аранах, которому нет нужды гоняться за знаменитостями, любой к нему сам примчится, достаточно позвонить. Ходил сюда не столько за кофе, булками и атмосферой студенческих лет, сколько из любопытства, что за встречу мне подкинет судьба. Что какую-нибудь да подкинет, он совершенно не сомневался». Такое уж место, кофейня ногами. Хочешь кого-то случайно встретить, ступай туда. Сперва Шийко Рай Аранаху показалось, в ногами нет никого из знакомых, одна молодежь. Ладно, тем интереснее, зачем я сюда пришел, думал он, пока новенькая бариста готовила кофе и украдкой разглядывала живую городскую легенду то есть ей казалось будто украдкой, а на самом деле таращилась во все глаза. «Эй, ты меня не узнал? Или просто хочешь побыть в одиночестве?» — спросил Шалахан. «Мы уже привыкли называть его Самуилом, но ничего не поделаешь, он вернулся домой». Оказалось, Шалахан сидел совсем рядом, напротив, и не в темном углу, а возле окна, просто выглядел, как мальчишка-студент, только что вернувшийся с первой практики. Да нельзя гордый собой, слегка растерянный и беспредельно восторженный. И глаза сияют, как фонари. И дурацкое полосатое пальто можно спорить из потусторонней реальности. Совершенно не по погоде, жарко даже смотреть. Такие неудобства ради возможности покрасоваться можно терпеть только в юности. Впрочем, в этом смысле Шала Хан – исключение. Упертый героический модник. Все помнят, как он обшил пальто зеркалами и весь сезон таскал на себе эту страшную тяжесть. А ведь был уже взрослый ловец с лицензией, не студент. «За одиночеством в эту кофейню не ходят», — улыбнулся Шиикорай Аранах. «Не узнал, представляешь? Думал, какой-то новичок-практикант. Значит, буду богатым. А как это связано?» «Да никак. Просто в ТХ-19 есть такая смешная примета, что станешь богатым, если кто-нибудь из знакомых тебя не узнал. Не вижу логики. Ну, на то и приметы, чтобы в них логики не было. Впрочем, я с хорошим уловом, так что действительно разбогатею буквально на днях». «А прямо сейчас ты истенся», — догадался Шейкорай Аранах. «То-то сияешь, хоть темные очки надевай. Будешь смеяться» но из ТХ-19. Вернулся сегодня в обед. Даже дома еще не был. Успел только зайти в Гиланхи, хи Показал им добычу, чтобы поставили в план. Собственно, из-за нее и сияю. Из-за добычи. Очень уж хороша. Настолько крутая книга? Да, причем не одна. Когда их читал, три раза заплакал, как в детстве от избытка противоречивых чувств. Когда так счастлив... «Что от этого больно?» «Но ты не хочешь, чтобы боль прошла?» «Понимаю», — кивнул Шиикурай Аранах. «Прекрасная встряска. То-то я тебя не узнал. Дашь почитать?» «Книги? Тебе? Почитать?» «И ты еще спрашиваешь. Этим книгам как раз очень нужна высокая, наилучшая из возможных судьба. Если хочешь, можно не ждать печати. Принесу, как только будет готов перевод». «Конечно, хочу». Кто же в здравом уме откажется раньше всех прочитать новинки? Это как первую спелую грушу тайком стащить из соседского сада. Хотя заранее знаешь, что не пройдет и декады, как сосед сам тебя позовет собирать урожай. — У вас там в кузне совсем деревенские нравы, — изумился Шалахан. — Хоть переезжай. — Так давай, у нас хорошо живется. — Слишком хорошо для ловца. Из дома в кузне никуда уходить не захочется. «Анхари то же самое говорит». «Вот, он понимает. Хотя, знаешь, я так отлично сходил в ТХ-19, что вернулся бы туда не только из козни, из и если бы не переводы, которые никому не доверю прямо сейчас». «Ого!» — удивился Ший рай Аранах, что, «Что же там, там такое было?» Шалахан задумался. Наконец покачал головой. «М -м, «Очень сложно». Пока не переводится опыт в слова. Но если хочешь, я могу это вспомнить, как вспомнил бы в тенсе для близкого друга. С тобой же можно как там? Со мной по уму только так и нужно, хотел сказать Шииикорай Аранах, но промолчал, потому что Шалахан уже отвернулся к окну, сидел, вспоминал в самое яркое, от чего сердце начинало громче и веселее стучать. Как их встретили хохотом в крепости, Вы с Марса или с Юпитера? Почти угадали. Да. Белый костюм, резкий профиль Юратия, Данин пьяный нормандский компот, качели над речкой, Артура с куницей и Дилани Ану с котом, и фотографии их отражений в витринах. И как Юрати почти стащила его пальто. И как-то Ола сидел на стремянке, а Юрати пекла пироги. Как курил на балконе, чтобы не взорваться от счастья. В ТХ-19? От счастья! Кто бы мне раньше сказал? Как спускался в подвал, чтобы якобы срезать путь, насчитал двадцать семь ступенек и вдруг оказался на вершине холма. Таола сказала, что это была дверь в лето, а Анна, что только в октябрь. Как сидели во дворе за пустой пиццерией на улице двух воробьев. Как улыбалась Юрате, разливая розовое вино. Как все время хотелось плакать, смеяться и быть рядом с ней всегда. «Но так просто не получается. Просто почему-то не получается никогда». «Ну, ничего себе, вы там погуляли!» — присвистнул корой Аранах. «Вы на входе случайно не перепутали? Это точно ТХ-19 была?» Диланиана тоже все время спрашивала. «А это точно ТХ-19?» — улыбнулся Шалахан. «У нее потрясающее чутье. ТХ-19, конечно» но не на всех участках и не всегда. Прости, я нормально потом сформулирую. Мне пока не даются слова. Мне бы вообще промолчать, раз не готов рассказывать. Но я бы взорвался. Так рад, что пошел не домой, а в кофейню и тут же встретил тебя. Это такой добрый знак, добрее не бывает. Ой, прости, ты, конечно, больше, чем просто какой-то знак. Да, нормально. Я согласен быть добрым знаком. — сказал Ший корай Аранах. Тим Таола, он в Лейне, шел по трамвайным рельсам, представляя, как будто он сам немножко трамвай. Взрослые люди так, конечно, не делают, но если очень хочется, можно, пока поблизости нет настоящего. Приедет, придется ему уступить. Таола уже успел зайти в два издательства — Всего их в его предварительных планах значилось шесть. Потому что, во-первых, при дележке Юратиных книг ему досталась большая половина, Дилани она забрала четыре потенциальных суперхита для Сэ-Хэ, Шала Хан взял всего две, которые поразили его в самое сердце. Сказал, с другими делайте, что хотите, а эти я посторонним переводчикам не отдам. В итоге восемь книг остались у Таолы. Ну, так даже честно. Это же он всех к Юрати привел. Но главное, и это уже во-вторых, Юрати просила рассовать книги по разным издательствам, а из всей компании только Таола был готов бегать, договариваться, убеждать, подыскивать идеальных переводчиков и художников для обложек, придумывать аннотации и все остальное. Анна, в силу занимаемой должности может сотрудничать только с Хэ, а Шила Хан... Терпеть не может организационное хлопота. Ему проще постоянно работать с Гилан Хи, где на него практически молятся и все делают, как он сказал. Зато Таола как раз очень любит участвовать во всех этапах книгоиздания и при случае охотно помогает в этих вопросах коллегам, особенно новичкам. С такими задатками ему самое место в каком-нибудь крупном издательстве. Тэко который много лет безуспешно ищет идеального заместителя, уже как-то раз на эту тему с ним говорил, но Таола пока не готов отказаться от карьеры ловца. Он слишком любит ТХ-19, то есть, собственно, Вильнюс, свой дом и Данину крепость. его можно понять. Короче, Таола был в восторге от предстоящей ему возни и в очередной раз прикидывал, что из добычи отдаст в Даршоне, что Вак аш ява И имеет ли смысл связываться с консервативным, небогатым и крайне неторопливым, зато знаменитым, раньше всех в сообществе 90 иллюзий, начавшим работать с художественной литературой, издательством ах -Рас. В итоге он решил, что еще как имеет, если на ах по-прежнему работает Нава, Она сейчас лучшая по-славянским, это даже Шалахан признает. А если нет, надо идти прямо к ней, потому что две книги точно надо отдавать Наве. С ними не справится больше никто». В этот момент, словно бы подтверждая его решение, рельсы ожили и загудели. Вдалеке еле слышно звякнул трамвай. И та Ола спрыгнул на тротуар. «Да так неудачно!» «Удачно, удачно!» Что чуть не сбил с ног прохожего с большим рюкзаком за плечами и не свалился сам. Но ничего, устояли» и рассмеялись, узнав друг друга. Вот это да! — Это ший Рай Аранах вот настолько хочет книжку про путешествия, — наконец сказал Ан-Харе. — Какую книжку? — опешил Таола. Ты о чем? — Книжка про путешествия, — повторил Ан-Харе. Название он забыл, но точно помнит, что ее принес из ТХ-19-ты. Вроде книжка в оригинале на русском, а ший рай Аранах как раз его выучил. «Да ты что? Шийкурай Аранах тоже решил стать ловцом?» Было бы смешно, но нет, язык ТХ-19 ему понадобился для дела, причем все равно какой. И ший Аранах выбрал русский ради той книжки, еще и меня грозился за нее засадить. Сказал, герои там ездят по миру, как он путешествовал в юности, и думают, чувствуют, ведут себя совершенно как мы. «Все, понял», — кивнул Таола. Сам так думал, когда впервые эту книгу читал. Название сейчас не скажу, давно дело было. Лет десять чем-то назад. Доберусь до дома, найду. Если забуду, позвони мне завтра. — А можешь забыть? — Да запросто. Я только вернулся из ТХ-19, сегодня в обед. Дел куча. Я сейчас даже о самом важном на свете могу забыть. — Только сегодня в обед вернулся? — переспросил Анхари. И сразу свалился мне на голову. Ладно, на локоть и на рюкзак. Ну надо же, как ему припекло. Ты имеешь в виду Шико рай Аранаха. Когда ему очень надо, все само получается. Ну да, развел руками Анхари. Как видишь, почти само. Ладно, если забудешь, сам позвоню. А то чего доброго еще что-нибудь на голову свалится. Давай твой номер. У тебя разве нет? Удивился Таола. С тех пор, как мы с тобой виделись, безмятежно улыбнулся Анхари. Я как минимум раза три разбивал телефон».